Монреаль, Квебек. Пастор Эдвард Майнс уехал из Детфорд Майнс по автомагистрали на катафальке. Его привезли в аэропорт Дорваль, положили в герметично закрытый гроб и отправили на борту самолёта компании Swiss Air в Копенгаген, транзитом через Женеву. В Дании другой фургон ритуальных служб подвёз его в Скоген. где в присутствии всех родственников с биноклем на шее и в кепке шестиклинки, которую я водрузила ему на голову, он ещё под землёй погрузился в песок сдешнего кладбища, насыпанный совместной работой разных ветров. Мать, которую я известила о смерти отца, тоже приехала на похороны. Элегантную соломенную вдову в семье тем не менее приняли также как в лучшие времена. Когда гроб с телом Йохана исчез под землёй под звон старинных колоколов, она достала бумажный платочек и вытерла совершенно сухой краешек глаза. Потом она взяла меня за плечо, при этом соблюдая дистанцию, держа себя по-прежнему так же отстранённо, как уже давно было у нас заведено. Словно я увидился с двоюродной тётушкой на похоронах общего старого друга. Больше не было папы. Больше не было мамы, и ребёнка тоже не было. Были два взрослых человека, которые прохаживались между могил, беседуя о смерти третьего, который когда-то был им близко знаком. Так же говорят о неизбежных посторонних потерях быстротекущей жизни. Не моя мать, не семейства Хансен так никогда и не узнали, что творилось в последние годы жизни Йохана. Не было никакого смысла рассказывать им об этом. Одна улетит в свою женеву, другие вернутся к своей рыбе, а лично я собирался устремиться к тому, что казалось мне второй новой жизнью. По настоянию руководства протестантской церкви в Монреале в память пастора Хансена не было организовано никакой службы, никакой траурной церемонии. И банки, и храмы подвели последнюю жирную черту под пасторскими счетами. А англичане временно стали ездить в другую церковь в ожидании, когда будет назначен другой служитель культа. Что касается Жерара, из любви к своему инструменту и в память об отце, он выкупил у епархии, которая не заставила себя упрашивать, орган Хаман B3 со всеми клавиатурами и колонкой Лесли, который, может быть, и поныне оглашает Шербурк и окрестности дивными аккордами, выпуская в небо россыпь септим и нон. В течение нескольких лет мы с Жераром, я уже жил тогда в Монреале, регулярно перезванивали, рассказывали друг другу о том, как у каждого из нас складывается жизнь. Он поведал мне, что новый пастор, назначенный на место Йохана, привлёк в храм только кучку прежних прихожан, которые в любом случае, по его выражению, не сдвинулись бы с места даже если перед ними бобра поставить проповедовать. Несколько лет спустя Жерар позвонил мне часов в 11:00 вечера, так как сгорал от нетерпения поведать потрясающую новость. Протестантская церковь в Детфортмайнс была закрыта годом раньше вследствие массового исхода англичан, потом выставлена агентством недвижимости на продажу, то есть её постигла та же судьба, что и маминкин театр. И довольно быстро её купили и переделали в жилой дом. Видел бы это твой отец, уж поверь, он тогда не стал бы сожалеть обо всех этих днях, проведённых на скачках. Я на днях съезжу туда, прогуляюсь вокруг. Расскажу тебе потом, во что это превратилось. С тех пор Жерар пропал. Не звонил и не отвечал на звонки. Я примерно догадываюсь, почему. И в Tetford Mans я больше никогда не ездил. Надеюсь только, что новые жильцы сохранили купол и контуры их нового корабля. те своды, где в былое времена эхом отдавались речи отца. После смерти пастора я уволился от Дюлорье. Он организовал по этому поводу прощальную вечеринку. На ней Пьер, словно сумев заглянуть в будущее, подарил мне коробку с набором инструментов, где были всякие штучки, милые сердцу мастеру и несколько необходимых электроприборов, чтобы пилить, стругать, шлифовать, сверлить и прочее. Не знаю, что с тобой будет дальше, но с помощью всего этого и опыта работы с нами ты всегда заработаешь себе на кусок хлеба. Удачи тебе, сынок. Меня уже давно никто не называл сынок. Я запихал коробку и мои скудные пожитки в маленькую Honda Civic, лёгкую как пёрышко, и поехал прочь из города, вперёд и прямо, куда глаза глядят, в направлении города Монреаль. В тюрьме мы редко откровенничаем и мало рассказываем о своих семьях. Патрик несколько раз кратко что-то упоминал о своих родственниках, но я ясно понял, что вспоминать о годах юности, проведённых с ними под одной крышей, ему не очень-то приятно. И я со своей стороны тоже не слишком много ему поведал. Про мать я сказал только что это была весьма современная дама, активная и решительная, и при этом женщина выдающаяся красотой. Слушай, чувак, это ж твоя мать всё-таки. Так о матери не говорят, мутатень какая-то, бля, выдающаяся красоты. Надо же так, как будто ты говоришь о какой-нибудь барменше из Ловаля. Когда ты так говоришь, ты даже не можешь себе представить, какая картинка возникает в голове у того, кто тебя слушает. Даже не буду рассказывать. Нет, чувак, мать это просто мать и точка. В другой раз я по какому-то поводу упомянул о датских корнях отца и о том, что он до самой смерти был пастором. Эта ошибка мне дорого обошлась. Патрик разразился целой лекцией. Бля, ты выходишь сын пастора? Вот это круть. Ну странно же ведь нет. И что твой старик целыми днями делал, ведь мясо и всякая такая ерунда только по воскресеньям? Ох, представляю, если бы я был сын какого-нибудь кюре или чего-то в этом роде. Нет, очень странно. И пастор твой при этом жил с выдающейся красотой. Ну это уже мутатень полная, чувак. Я знаю, что пасторы имеют право на это дело, но бляск такой во твоей материю, как ты её описывал, это как-то даже возбуждает. Мне жаль, но мы католики к такому не приучены. У нас никто ни с кем не трахается. Кюре у нас ни на что права не имеют. Даже подорочить не могут разок, если приспичит. Но официально само собой Так что твоя история про папу, который делал своё дело с выдающейся мамой, а потом шёл в церковь проповеди читать, извини, но для меня это уж какая-то порноха. На этом мы закончили разговоры семейной историей, а также разногласия католиков с гностиками навсегда были исключены из круга тем достойных обсуждения. Сегодня Патрик выглядел каким-то нервным. Он получил от своей невыдающейся мамы письмо, в котором она предупреждала его, что сегодня после обеда придёт в переговорную на свидание. По этому поводу он тщательно побрился, и отыскал не слишком мятую одежду, а это большая редкость в такой крохотной камере, которую занимают два с половиной человека. Я увидел ещё, что он тщательно пытается причесаться. На моей памяти это первый раз, когда у него в руках была щётка для волос. Он напоминал совсем юного парнишку, который собирается на первое свидание. Очень сильно нервничал. Ждать встречи начал ровно с того момента, как получил письмо. Патрик внезапно превратился в сына преподавателя, который любит чужих детей, в сына его жены, которого он не видел так давно, в мальчишку, которому страшно влететь, если он бросит клюшку в прихожей. Он как-то неосознанно чувствовал, что мать любила его, хотя никак эту любовь не выказывала. А иначе зачем она потащилась бы сюда в такую даль, в эту позорную тюрьму, в эту заплёванную переговорную? Конечно, она любила его даже когда он хулиганил и преподаватель порал его в комнате. А что она его не защищала? Так не за что было его защищать? Да и муж всё равно бы её не послушал. Она втайне ожидала, когда он уйдёт, чтобы начать жить чтобы обнять каждого из своих детей и попросить у них прощения. Слушай, подходит эта коричневая рубашка голубым джинсам или лучше серую надеть? Сижу тут уже столько времени, что совсем одеваться разучился. Он заколебался, держа в руках обе рубашки, и, видимо, представлял себе, что будет думать об этом мама. Будет ли она судить его по внешнему виду или примет его таким, каков он есть? никчемным и неистовым, но при этом плоть от плоти её, сделанным на скорую руку с помощью преподавательской спермы в один такой вечер, когда ему вдруг взбрело в голову вспомнить о жене. Патрик невероятно трогателен своим порывием, надеясь, она будет с ним добра. Когда я обосновался в Монреале, параллельно произошло другое важное событие церемония присуждения мне канадского гражданства. Я ждал почти 5 лет, чтобы получить его. Около 100 человек из разных стран мира собрались в отведённом для этих целей зале, в котором, помимо них, находилось два канадских флага, представитель полиции в парадной форме, председательствующая дама в деловом костюме, секретарь с золотой цепью на шее. Вручение сертификата каждому из приглашённых сопровождалось напутственными словами: Добро пожаловать в нашу дружную канадскую семью. После этого все встали и пропели О Канада, национальный гимн, сочиённый по мотивам стихотворения лейтенанта-губернатора Теодора Рабитая, который положил на музыку Гийом Оэля. Я прогулялся по парку Жан-Манс, по улице Сен-Турбан. О вышел на площадь искусств, заказал шоколад в кафе 87. Ничто вроде бы не изменилось, только вот я стал канадским гражданином. С новым документом в кармане я теперь мог гордиться тем, что являюсь франкоканадцем, сыном дочанина из Когена. Впервые в жизни, подписывая договор о территориальной принадлежности, я самостоятельно выбирал себе новое жилище. Для меня это было неиспытанное доселе ощущение. Что касается гимна О Канада, напичканного воинственными и ханжескими троизмами, ведь твоя рука крепко сжимает саблю и крепко сжимает крест, слепаного на скорую руку между двумя кружками пива, так чем он лучше кошмарной и устрашающей марсельезы гимна моей родной страны? Я знаю, что ни один уважающий себя и стремящийся к миру и достойной жизни народник-франкоканадец не должен так говорить и даже думать. Но тем не менее, я это напишу. Что касается национальных гимнов, ни один не может соперничить с God Save the Queen. Где бы и по какому поводу его ни играли, каждый на миг испытывает сожаление, что не родился в Англии. Мне было хорошо в Монреале, это гидропневматически уютный, удобный для жизни город. одно из редких мест на планете, которое даёт ощущение мягкости, амортизации жизненных конфликтов и ударов судьбы, возможности смягчить и пережить горе. В нём есть гора, парки, пруды и река и негромкий гул человеческого улья, где каждый занят самыми разнообразными делами. По вечерам клубящийся улей распадался на отдельные элементы, наполняющие огромные лёгкие, светящиеся огнями небоскрёбы. Без особенных сложностей я влился в этот гудящий рой, сначала как продавец в магазине метизов на улице Нотрдам. Это был подлинный рай всяческих штучек и приспособлений, эдам инструментов и аксессуаров, где покупатели бродили между стеллажами, устремляющимися ввысь, и где можно было в конце концов найти любой, самый немыслимый причентал. Потом я работал в Blo Blo, огромном супермаркете продуктов питания и сопутствующих товаров, где отвечал за снабжение отдела с кабинных товаров. Затем устроился в Canadian Tire на бульваре Сен-Лоран, крупнейшее предприятие по поставке автозапчастей, оказывающее к тому же услуги по ремонту автомобилей. В течение примерно года на рабочем посту в ателье я ставил фильтры и свечи, менял масло, обслуживая всё, что касается накалёсов. Everything on wheels, гласила объявление. 8 машин в день, около 160 машин в месяц, примерно 1600 машин в год. Смащик это не профессия. Никому не придёт в голову целыми днями обсуждать сравнительные достоинства масел и гордиться масляными качествами Valvoline Motor Oil, Amazon Basics, Penns Oil, Royal Purple Synthetic. Amsoil или Quaker State Oil. Я обнаружил, что в этой области есть целая категория клиентов с обсессивно-компульсивным пристрастием к смазочным материалам, испытывающих к ним практически влечение род недуга. Можно было подумать, что эти люди в течение своей жизни более верны этим канистрам с очищенным и содержащим специальные добавки гидрокарбораторам, чем собственным жёнам, которые с безграничным терпением наблюдают, как они стареют. Из года в год рассказывают одни и те же истории про тачки, на которые всегда уходит гораздо больше денег, чем планировалось. Я покинул пространство Мася Лышин за 8 дней до тридцатилетия. Я жил в студии на улице Кларк напротив Маленькой Италии и в двух шагах от парка Жарий. Охранник здания был несомненно одним из самых странных и самых забавных людей в этом городе, и я испытывал к нему бесконечную симпатию. В течение всего рабочего времени, зимой и летом, он был одет одинаково: ботинки с усиленными носами, длинные носки, бермуды с накладными карманами, чёрный свитер и шоколадного цвета куртка с надписью UPS. UPS американская компания, специализирующая на экспресс-доставке и логистике. Мечтал ли он всю жизнь грузить по городу, выполняя заказы своей компании? Он, по крайней мере, честно носил эту смехотворную куртку. Кроме того, когда он патрулировал коридоры здания, он великолепно имитировал все бытовые шумы современной жизни. Он мыл двери лифта, изображая звук вибрирующего блендера, протирал окна, гудя как пылесос, подметая имитировал звук двигателя гоночного автомобиля, прилежно поскрипывал, открывая безупречно смазанную дверь. Когда вечер спускался на город, он выкуривал сигарету, сидя на ступеньках здания, и при этом подражал звуку дизельного мотора рыболовецкого судна, отходящего от причала. Во время этих аудиопредставлений Сергей Бубка явно был не в дине с собой. Он не стремился никого удивить, развлечь или произвести на кого-то впечатление. Когда он удалялся от берега, от морской глади, Он всё равно оставался за штурвалом своего сейнера и слушал равномерный гул двигателя Перкинс. На свой лад он выстраивал свой собственный мир, он озвучивал свой сон, свою мечту, подобно детям, запускающим игрушечные машинки по автодорогам гостиной. Мы отлично ладили с Сергеем Бобкой. Когда я приходил домой, часто встречал его в холле. "Ты чего хочешь сегодня вечером?" спрашивал он. Я говорил ему: "Ну давай, двери метро, которые открываются и закрываются". Через мгновение я слышал сигнал и входил в вагон. Вот так. Я многим обязан Бубке. Именно он дал мне путёвку в новую жизнь. На этот раз даже не пытайся имитировать звуки опожатия при приёме на работу. Просто познакомив меня на Рождество с Александром, президентом ассоциации владельцев Эксельсиора, находящегося в квартале Ахунсиг, неподалёку от одноимённого парка. Мне несколько раз удавалось регулировать небольшие проблемы с электрикой и сантехникой, которые вызывали у Сергея затруднения. Это служило источником его безграничной благодарности и восхищения. И поэтому, когда Александр, который раньше жил в нашем доме, случайно встретился с Сергеем и рассказал ему, что ищет нового консьержа, поскольку старый не справляется со своими обязанностями, тот немедленно заявил ему: "У меня есть тот человек, который вам нужен". А знаете, поль что ответил мне Александр? Он просто сказал: "Ну, присылайте тогда его ко мне" и при этом добавил: А он тоже изображает разные звуки. Я очень люблю миссис Александр, это весьма почтенный пожилой джентльмен. Месяц спустя я обосновался в Эксельсиоре, огромном пароходе с собственным машинным отделением, со сложной внутренней жизнью, огромным плавательным бассейном, роскошным садом и 60-80 каютами на восьми палубах. Одну из них, без сомнения самую неказистую на нижнем этаже, отвели для меня. Я был принят на работу в качестве коменданта с обещанием переквалифицировать мой статус в суперинтенданта, если после 3 лет службы моя работа всех удовлетворит. Вот так вот, хотя мне полагался мундир командира судна, я облачился в защитный комбинезон коменданта Эксельсиора. Первый мой год прошёл в непрекращающемся кошмаре. Мне приходилось бороться с усталостью, неуверенностью в себе, тревогой, мраком невежества. Я был завален, задавлен задачами, основными обязанностями, индивидуальными просьбами, авариями, текущим уходом за коммуникациями и приборами, осложнённым их использованием в условиях суровой зимы. Несколько раз я был на грани того, чтобы написать заявление об уходе. За этот год я потерял 9 кг, спал по ночам через раз. Я практически безвылазно жил в брюхе этого огромного зверя. По истечении 6 месяцев Я внезапно перестал помнить имена жителей, которых встречал на общей территории. Хортон был тысячу раз прав, когда почувствовал надобразом жизни моего отца. И если говорить об интенсивности работы, о необходимой степени загруженности и концентрации, о будтомлении его работы, в которую входило содержание в порядке церкви, обеспечение её работы, уход за хомонтарганом и воскресное наставление на путь истинный заблудших англичан, оказалось какой-то синекурой, приятным временпрепровождением, практически развлечением. Поворачив события этих лет, я могу точно сказать, при мне отец никогда не жаловался на усталость, разве что в ту эпоху, когда скакал по подромам казино. Долгие ночные часы, проведённые за рулём, тоска от обрушившихся на него финансовых потерь, страх, что его тайная жизнь в конце концов станет для всех явной, всё это медленно подтачивало его. Но прежде, когда прихожанки вились вокруг него роем, он всегда на моей памяти был полон сил, энергичен и свеж, свеж как роза. Здесь тоже были розы, они ждали меня в саду со своими шипами, острыми как кинжалы, и я должен был ухаживать за ними, срезать в подобающее время покосой, оставляя не более 3 бутонов на слабом кусте. И ещё укрывать их на зиму. а также заниматься кустами бузины, голубыми гималайскими кедрами, деревцами ирги, по осени сметать многочисленные кленовые листья с дорожек и так далее. И ещё этот газон, который летом всегда требовал воды и при этом должен был выглядеть безупречно свежим и зелёным, покошенным ровно, не слишком высоким, но при этом не взбритым слишком коротко. Ещё этот бассейн, в котором я много раз тонул, не в силах удерживать равновесие в этой громадине, вмещающей 230.000 л воды, то в ней резко падал уровень pH, и хоть умри надо вернуть его в нужные рамки, то заводились разные бактерии, которые в зависимости от своего вида или превращали его в огромную молочную ферму, или придавали малопривлекательный цвет мороженого шпината. Пока бассейн не был подвергнут целевому электролизу, мне приходилось биться изо всех сил с помощью дезинфицирующих средств на основе хлора, четыре вида действия, средств для повышения уровня кислотности типа pH+ или жидких флокулянтов в тяжёлых бидонах, которые образовывали отвратительные комья скользких хлопьев, и я вынужден был нырять в самую глуби бссейна и вылавливать там эту гадость, вытаскивая наружу и относить на помойку. Все эти операции были дорогими трудоёмкими и занимали очень много времени. Причём за моей работой пристально следили неустанно подгоняемые меня жильцы, уже втиснувшиеся в купальники и потому нетерпеливые. Подлые микроорганизмы пожирали мою жизнь. Иногда я посреди ночи прибегал в бассейн, чтобы посмотреть, что им удалось уже натворить за это время и ликвидировать непорядок раньше, чем станут жильцы и его обнаружат. Ну, в общем, до момента, когда в этих рекреационных водах был произведён солевой электролиз и температура стала автоматически поддерживаться системой отопления на уровне не выше 28° градусов, с конца апреля до середины октября, в тёплое время года над моей головой лишая сна и аппетита висели эти неуправляемые 230.000 л воды, готовые в любой момент устроить какую-нибудь гадость и залить меня водопадом стыда. В этот период не раз случалось, что я оказывался перед дверью Ноэля Александра и рассказывал ему о своих неудачах с надручённым видом кающегося грешника. Сегодня ночью я его загубил. Александр поворачился к жене. Мы его загубили. Меньше чем через час все жильцы дома высыпали на балконы, устремляли взгляды на последствия катастрофы и вздыхали, что, конечно, да, его загубили. Да, наш бассейн долгое время был для меня источником бесконечных неприятностей и огорчений. И поэтому особенно забавно, что именно он впоследствии, много лет спустя, создал предпосылки для моей отставки и косвенно тюремного заключения, но на этот раз без всякой связи с его уровнем кислотности или прочими гидрологическими характеристиками. В довершение всего, сложности и проблемы этого гидротехнического сооружения не кончались с наступлением холодов. Поскольку осенью его необходимо было спустить слить целиком все 230 кубических метров воды, отправить всё это в канализацию, чтобы морозной зимой лёд не повредил плитку или систему шлангов. Конечно, эта операция была необходима, но каждый раз, когда я её начинал Я испытывал подлинный стыд и ощущение, что делаю что-то очень нехорошее. 230.000 литров воды, приправленной хлором, а впоследствии очищенной солями, подогреваемой в течение полугода, чтобы жильцы дома могли без дрожи, трепета отрабатывать в ней свой брак, и вдруг ты вытаскиваешь пробку, и весь этот маленький урбанистический океан струйкой удаляется в пучину забвения вместе с отходами жизнедеятельности городских жителей. Вторая фаза процесса консервации на зиму состояла в том, что я очищал с помощью воздушного компрессора все трубы, стоки и фильтры, и после этого выключал систему отопления. После этого оставалось только дождаться снега, который покроет белым покрывалом забытья зияющую голубую яму до следующего года. Из тяжких времён моего ученичества я вынес один очень простой урок: Жилые здания похожи на людей, которые в них живут и которые любят, чтобы на них всё было похоже. Есть бесчисленное количество способов загубить свою жизнь. Мой дедушка выбрал автомобиль Citroen DS19. Отец очень священнослужителя, а вот я предпочёл стать монахом в этом свестском монастыре, который взял на себя право регулировать мои дни, тщательно расписывая их распорядок вплоть до каждого часа. И если не учитывать разнообразные аварии и неожиданности, мой рабочий день проходил по одному и тому же плану. Утром я обходил все коридоры здания, чтобы удостовериться, что всё чисто. Затем тестировал лифты, освещение, электрические системы и вне зависимости от погодных условий и температуры воздуха поднимался на крышу, чтобы проверить системы кровельной аэрации. Восемь башен, каждая оснащена тремя моторами, предназначенными для вентиляции, для поглощения запахов и для осушения влаги. Я проверял исправность клапанов, внимательно всслушивался в звук работающих двигателей, чтобы уловить первые же признаки износа или поломки. Вернувшись в помещение, я спускался в подвал, чтобы проверить насосное отделение, вымыть створки ворот гаража, проверить работу системы противопожарной безопасности, состояние общей сигнализации и всех систем контроля доступа в здании по пропускам. проделал всё это прежде чем приступить к выполнению непосредственных обязанностей коменданта, и я задерживался в комнате, предназначенной для видеозаписи в здании, в которую стекалась информация с 24 камер наблюдения, покрывающих большинство зон внутри здания и вокруг него. Этот предварительный обход был очень важен, поскольку позволял мне предотвращать проблемы прежде чем они появятся и повлекут за собой массу других неисправностей. Экзельсиор действовал по образу и подобию бассейна. Здание было хрупким, непредсказуемым, загадочным и своенаравным. Зимой и летом за ним нужен был глаз да глаз. Иначе, воспользовавшись любым опущением, он готов был выйти из берегов, сыграв со мной дурную шутку. Моей задачей было его урезонить и привести в надлежащий вид. Экзельсиор вёл себя как зубная паста, выдавитесью бека легко. Забехать назад в тюбик очень сложно. За последние 2 дня в тюрьме распространилась эпидемия гастроэнтерита. Это была подлянная мока в тесноте и скученности, к тому же при общем пользовании отхожими местами, инфекция распространялась молниеносно. Болезнь поражала камеры одну за другой, и систематическая раздача иммудиума, судя по всему, было недостаточно, чтобы решить проблему. В клетторные запахи проникали во все помещения. Охранники носили маски, резиновые перчатки, и им было приказано не вступать в контакт с заключёнными. Я надеялся, что болезнь не пойдёт стороной нашу камеру, но вчера мы с Хортоном почувствовали первые симптомы. И, видимо, пища всё-таки была причиной этого заболевания, которое так быстро охватило практически всех. Необходимость садиться на толчок на глазах у соседа и делать свои дела как можно быстрее, невозможно придумать большее унижение. Никто из людей не может быть рождён для такого. Мне кажется, всё более непонятной и неприемлемой грубость и жестокость нашего мира. При каждом мучительном позыве я старался справиться и дела побыстрее, и извинялся перед Патриком. Не стройся, барышня, чувак. Вот так оно устроено и всё, они держат нас за яйца. Ну и не усложняй себе жизнь, опорожняйся себе спокойной, не обращай на меня внимания. Вот слушай, что я тебе скажу. Я ничего не вижу, ничего не слышу и ничего не чувствую. Иногда в первобытной дикости хорта насквозит что-то благородное и достойное, что-то, что ставит его выше судей и сторожей, выше отца, который всю жизнь кого-то учил, но так сам ничему и не выучился. В самый неожиданный момент, когда ты меньше всего этого ждёшь или ситуация вроде бы вовсе не подходящая, Он внезапно являет проблеск человечности, словно вспышка молнии. Охранник сказал нам, что по словам врача всё войдёт в норму в течение недели, а пока нам полагается диетическое питание на основе риса. Мы с Патриком старались как можно больше спать, но спазмы о наших раздражённых внутренностей неустанно поднимали нас на вахту. Перед тем, как в очередной расслечь, Патрик обратился ко мне с просьбой: Если завтра будем чувствовать себя получше, ты сможешь постричь мне волосы. Видимо, доверие Патрика ко мне было велико, потому что доселе любой, кто хотя бы раз присутствовал при процессе создания причёски в этого страшилища, немедленно выражал желание покинуть камеру. Утром мы и правда почувствовали себя получше, запахи заночи вроде бы повыветрились, и внутренности тоже как-то успокоились. Патрик готов к процедуре. Он сидит на табурете, прямой как палка, с полотенцем на плечах. Он очень напряжён и встревожен. У него свело челюсти, перехватило горло, и потому он едва смог выдавить несколько ценных указаний. Не слишком коротко, понял? И стриги давай аккуратно. Не бери слишком много волос сразу. И нельзя, чтобы я слышал клацанье ножниц, когда они отрезают прядь. Тихонько, стряги, мягко, нежно. Если я почувствую, что что-то не так, я тебе скажу, и ты сразу переставай. Если прямо плохо себя почувствую, мне придётся немного полежать на полу. Это нормально, не обращай внимания. Я тебе доверяю. Ну всё, бля, вперёд. Дай мне ещё минутку другую, и можно начинать. У Патрика Хортона с детства редко встречающаяся фобия. Он воспринимает свои волосы как непосредственное продолжение тела, его неотъемлемая часть, и необходимость подрезать их вызывает у него физическое недомогание. Даже не знаю, как тебе сказать, но это как если ты мне будешь отрезать кусочек пальца или там мочку уха, как если мне действительно что-то приходится ампутировать. Мне становится больно. Волосы они ведь часть меня. Поэтому я и не могу ходить к парикмахеру. Дома меня всегда стригла мать. У неё был свой подход, она со мной разговаривала, отвлекала, всякое такое. А сам я не могу. Я несколько раз пытался постричь себя перед зеркалом, но каждый раз я пытаюсь отрезать ножницами хоть сколько теряю сознань. Можешь представить, что тебе надо отрезать себе кончик языка, к примеру? Я, щупая пальцами волосы Патрика с бесконечной деликатностью, я начинаю по волосинке обрубать эту густую гриву, всё равно что продираться сквозь джунгли с маникюрными ножницами. Потише, потише, не бери сразу по много и не дёргай так. И главное, не щёлкай ножницами, я это не переношу, прости уж, парень. Огромное тело Патрика мелко дрожит, на верхней губе выступили крохотные капельки пота. Стоп, стоп, давай сделаем паузу на несколько минут. На полу лежат несколько тоненьких прядок, буквально намёк на волосы. Такими темпами мы и за неделю не управимся. Пока Патрик лежит, я готовлю кофе, который тот выпивает весь дрожа, вцепившись в чашку обеими руками. Он похож на потерпевшего кораблекрушения, только что выловленного из воды. Я действую ножницами крайне аккуратно, но даже самым острым лезвием свойственность давать характерное клацанье, когда обрезают кутикулу волоса или вырезают участки во внутренней части кортекса или, к примеру, его медулы. И вот именно это-то не может вытерпеть Патрик. Стоп, стоп, прекрати, что-то пошло не так, голова кружится, надо полежать. И вот человек в полтора раза больше обычного быстро сползает с табурета и ложится, свернувшись клубочком, как большое домашнее животное. И я опускаюсь на корточки рядом с ним, кладу ему руку на плечо, слушаю его дыхание, которое мало-помалу становится спокойнее и сижу столько, сколько нужно. Мои приступы паники по ночам, постоянная неуверенность в себе с годами постепенно сошли на нет, и робкий интендант экзерсиоров в соответствии с условиями трудового договора По истечении третьего отчётного года был повышен в должности и стал суперинтендантом. Проще говоря, этот новый статус сулил мне не только повышение зарплаты, но и новую нагрузку. В мои обязанности теперь входило административное управление зданием, а именно закупка продуктов питания, средств ухода за домом, материалов и инструментов, отношения с подрядчиками и рабочие встречи с представителями различных организаций. Я некоторым образом руководил небольшой фермой, и спустя некоторое время, которое понадобилось мне, чтобы привыкнуть к новой должности, я легко вписался в униформу суперинтенданта. Меня стали называть по имени, на мне держалось буквально всё. Все со мной как-то сблизились, а некоторые даже избрали своим конфидентом. Мой участок работы заканчивался у порога каждой из квартир. То, что происходило внутри, меня никак не касалось. каждый самка кумело разделывался со своими авариями, утечками газа, короткими замыканиями, проблемами с телефоном и обрывами кабеля. В начале 90-х годов Excelsior населяли преимущественно довольно пожилые люди, которые обосновались там с самого начала, рассчитывая впоследствии на пенсию, насладиться комфортабельной и спокойной жизнью. И этот момент настал. А поскольку судьба решила уж баловать этих собственников так баловать, то и нашла для них франко-канадского сюперинтенданта, ни в чём не дипломированного, но во всём специалиста, способного устранить любую аварию, утечку газа, короткое замыкание, проблемы с телефоном и обрыв кабеля. Поэтому, невзирая на запрещение, прописанное в регламенте, переданные раскрывались насиль на в все входные двери, когда я выходил из своей служебной квартиры, Целое здание становилось для меня вторым домом. В течение всех этих лет, в числе 68 резидентов в доме проживали 21 одинокая женщина, и все они уже были в годах, и все они рассчитывали на меня. Иногда, чтобы устранить засор в раковине, а иногда, чтобы было с кем поговорить о былом и слегка облегчить уже перегруженную воспоминаниями память. Иногда по вечерам мне казалось, что я больше времени внимаю стону и послипованиюм душ. Чем на крыше прислушиваюсь к мерному гудению экстракторов. Но мне исполнилось 35, у меня было ангельское терпение и ещё некое пристрастие, которое осталось потом навсегда желание всё исправить, починить, привести в порядок похожее на состояние. И почему бы тогда не поступать подобным образом с 68 жильцами дома, у которых в потоке появилась присказка: и "Если у вас есть проблема, у поля есть решение". 14 мая 1991 года я столкнулся с ситуацией, у которой не было совершенно никакого решения. Гюнтер Ганс, мамин сожитель, позвонил мне посреди ночи и сообщил, что она умерла. И я, как сейчас слышу его низкий голос с резким немецким акцентом. Фаша мать умерла час назад. Она не муршелась. Это был самоубийство. Аэропорт Дорваль. Полёт рейсом Air Canada. 7 1/2 часов ночного полёта. Аэропорт Женева-Кантран. Ганс ждёт меня. Его Мерседес семидесятых годов. Он мало говорит. Его дом мрачный и тёмный, словно выршись из прошлого. скрипучая деревянная лестница, обтянутая красным бархатом. спальня. тело моей матери. она наряжена, как на праздник. руки скрещены на груди. бледное лицо раскрашено, оно как живое. кажется, что она просто уснула, что смерть вошла в неё и тотчас же вышла. что сейчас она откроет глаза, заметит сына и позовёт его присесть рядом. На ней нет ни часов, ни украшений. Ганс уже всё аккуратно сложил в шкатулку. У Ганса вид аккуратиста. Мне хочется погладить руки матери и её лицо, но я не решаюсь. Ганс стоит возле меня в позе бдительного таможенника. Шум мотоцикла на улице, в окне вдали бухта Женевского озера. Погрябания завтра утра. На ночном столике ещё стоят пузырьки, выстрелились как маленькая победоносная армия. Это Обиль за谋бийство. Он уже сказал мне это по телефону ещё раз сегодня в аэропорту. Я сын этой женщины. Я занимаюсь благоустройством здания. Я помогаю пожилым людям, порой больным и немощным. Мне бы хотелось ещё иметь возможность воскрешать мёртвых. Я сажусь на край кровати, и я касаюсь её кожи, такой же холодной, как кожа умершего отца. И тогда, далеко-далеко от Ганса, в пространстве бесконечно малых величин, вмещая в себя весь прах наших земных жизней, Всю пыль тропинок детства и всю тоску по утраченному навек слёзы маленького поля Хансена капают на полотняный рукав маминого пиджака. Ганс, вечный швейцарский гвардеец, пакер контрабанды, стоит в той же позе. Мотоцикл на улице с шумом проносится в противоположном направлении. Крематорий кладбища Сен-Жорж по дороге из заповедника Поти в Женеве. Хвойные деревья, широкие лестницы, ведущие к кубическому строению из стекла и бетона. Какие-то недоделанные башенки на крыше. Большие печи, обложенные белой фаянсовой плиткой. Фаша мать не шеллала церковный ритуал. Ганс с этим его проклятым голосом, словно считающий себя обязанным комментировать и без того очевидные вещи. Я и я не сомневался, что бывшая жена пастора и игрока Анна Маргерит, моя мать, в прошлом весне с глубокой глотке проповедницы свинарника позоления, атеистка с самого рождения, не стала бы вымаливать пасторского благословения перед тем, как поджариться в газовой печи. Подобной идее она войдёт в ад, нечестивая и безбожная, унося с собой всю грацию и красоту этого мира. Обратная дорога прошла в каком-то полузабытье, сонной одыре. По прилёте восходящее солнце осветило Дорваль. Канада выглядела как остров Майорка. Эксельсиор лежал у берега пустынных волн. Не взирая на то, что было слишком раннее утро, я забрался на крышу, чтобы проверить двигатели и убедиться, что мой маленький мирок дышит спокойно и легко, что всё идёт по плану, тихо и мирно, без всяких потрясений.